Глава 39 На западе до Миры тоже было далеко. И все из-за короля Егайла. Боясь затронуть польских вельмож, которые дружно объединялись для защиты, он отыгрывался на своих родственниках, вероятно, считая, что те подумают, раз он так со своими, то чего ждать нам. На этот раз он выбрал младшего брата Скиргайла, До Егайла дошли слухи, что тот якобы начал вести работу по возвращению митрополита в Киев. Король отлично понимал, что если это случится, то все русские южные князья, объединившись вокруг Киева, выйдут из его подчинения. Не разбираясь, он издал декрет, по которому Скиргайла переводился в Витебское княжество. Как ни был разгромлен Киев, но сравнить его с Витебском было невозможно». и Скиргайла поднял бунт. Это событие быстро стало достоянием Тевтонского ордена. Великий магистр Конрад фон Юнгинген, выполняя просьбу Скиргайла, взял его под свое покровительство. Переход на Тевтонскую сторону одного из потомков Гедемина показал слабость его наследников и породил желание рыцарей воспользоваться этим обстоятельством. Конрад выбрал более слабого в военном отношении князя Витовта, и начал он с того, что захватил в плен брата Витовта, Войдена. Витовт, не готовый к внезапно вспыхнувшей войне, заперся в Вильна, который осадил Юнгенген. Но князь умно построил оборону, применяя артиллерию, делая внезапные вылазки. В результате магистр, потеряв треть войска, вынужден был заключить мир, вернуть брата, Обстановка сложилась так, что у Витовта оказались развязаны руки, Егайло боролся с Киргайлом, а Тифтонцы уползли к себе зализывать раны. Сильно изменилась обстановка на Востоке. Смоленский князь Юрий Святославич затеял сильную ссору из-за уделов. К тому же братья не хотели служить друг другу, Дело дошло до того, что Юрий, плюнув на все, уехал к тестью, князю Олегу Рязанскому. Это было на руку Витовту, ибо Юрий был талантливым военачальником, с которым тот не особенно горел желанием встречаться в бою. Но раз его нет... Он распустил слух, что идет на Орду, а сам внезапно появился под стенами Смоленска. Один из братьев, Глеб Святославич, выехал ему навстречу. Витовт встретил его с честью, а остальным братьям велел сказать «Я знаю, что между вами большая ссора, выезжайте ко мне, и я вас рассужу по справедливости». Братья, зная, как был встречен Глеб, выехали к нему, как к незаинтересованной стороне. Приняв дары, он приказал схватить их, а сам двинулся на Смоленск и, осадив его, взял штурмом. Не успел Василий появиться в Москве, как узнал об этом событии, Ему сказали, что князь Юрий хотел обратиться к нему за помощью, но ввиду его отсутствия поехал в Рязань. Василий задал себе вопрос «Что бы я делал?» и ответил «Поддержал бы тестя». Ожидали и другие события. Вернулся митрополит Киприан. Встреча была радостной и теплой. Все были рады этому. Княжество и митрополия пойдут единым путем – Новгородцы за долгие годы не изменились, пущий глаз охраняя свою свободу. У них была мудрая тактика. Если Москва набирала силу, то они заключали мир с Литвой. И наоборот. Сильной власти над собой они не терпели. Давно было решено с московскими князьями, что их граждане к ним на суд ездить не будут, а будут их судить свои посадники. Теперь они дошли и до митрополичьего суда – Для этого посадник и тысячник собрали веча, и было решено крестным целованием, что больше ходить в Москву к митрополиту они не будут. Киприан немедленно отправился к ним. Две недели он уговаривал людей отказаться от этого решения, но они стояли на своем. Разгневанный митрополит вернулся в Москву. Василий сразу принял решение поддержать митрополита. Великий князь отправил брата Юрия и двоюродного брата Владимира Андреевича с войсками против Новгорода. Те начали с Торжка, захватив его. Новгородцы ответили тем, что взяли штурмом Волок-Ламский, затем Вологду. Борьба разгоралась, полилась кровь. Новгородцам особенно негде было брать людей. Московия же, расширенная за счет Нижнего Новгорода, собрала огромную рать. Узнав об этом, новгородцы запросили мир, отправив послов, чтобы они все решили по старине. Им было сказано, чтобы с целовальной грамотой обратились и к митрополиту. Воля Москвы была послушно исполнена. Все видели, что Василий с твердостью проводит курс предков. Он не выпускал из вида и Тверское княжество, которое когда-то столько бед принесло Москве. Надавив на Тверского князя Михаила, он заставил его подписать грамоту, по которой Михаил называл себя просто братом Василия, и обязывался за себя и своих детей, за внучат и племянников, не искать ни Москвы, ни великого княжения. К этому времени вернулся и Андрей Албердов. Он рассказал, что Тахтамыш от своей идеи разгромить Тамерлана не отказался, тайно собирает большое войско. Ему удалось узнать, что князь Едигей ведет двойную игру, служающую Тимуру. Я отпустил посланца, когда он сказал, что везет письмо Тимуру о том, что Тахтамыш собирает против него силы. Интересно, — добавил он, — дошло ли до него наше письмо? Письмо дошло. Получив его, Тимур только усмехнулся. «Кто это печется о моей безопасности?» и швырнул его прочь. «Но вот приходит следующее, теперь известно от кого, но с одним и тем же текстом». и Едигей предупреждает его о готовящемся нападении. Тимур невольно вспомнил о первом сообщении, и вот второе. Тахтамыш решился. Разговор с Василием он не забыл. Через знакомого князю Жиахмата пригласил принять участие в его походе. Василий позвал к себе Андрея Албердова. Показывая лежавший перед ним исписанный лист желтой бумаги, спросил... Что это такое? Тот посмотрел на бумагу и пожал плечами. А, это приглашение Хана в поход на Тимура, пояснил Василий, не спуская с него глаз. Ты что так на меня князь смотришь? спросил заерзавший на ослоне Андрей. А то, по что я это узнаю от Хана? У нас с тобой Тама был человек, который должен был опередить Хана. Может, что с ним случилось, давай подождем, предложил Андрей. «Ждать некогда, надо действовать. Сегодня я зову воевод и кое-кого из бояр. Хочу сказать им, с чем прибыл к нам ханский посланец Шахмат, и какой ответ повезет хану. Послушай и ты», — и он кивнул дьяку. Князь посмотрел на стол. Его взгляд задержался на этом желтом листе, лицо его сделалось скорбным. «Ты что, князь?» — заметив это, спросил Андрей. «Да на душе как-то не так». «Ведь он-то поступил, видишь, как хорошо, сколь земли прибавил, а я...» «Эй, князь, я не узнаю тебя. Че в наше время ярлык?» «Да ничего, дал он его Борису, потом отобрал. Так и с тобой могет поступить». «Нет, если тебе, дорога Русь, ты сделал это верно. Сарай должен быть уничтожен». Василий пожал руку Андрею. «Долго ждал. Решил, что ты, великий хан, отказался от своей затеи». Я послал войско на север от того, что поддерживаемые моими врагами Новгород стал отказываться от выплаты Дани. Если ты, великий хан, подождешь три 4 месяца, я войско отзову и с радостью приму участие в походе. Твой верный и надежный князь московский и нижегородский Василий». Среди воевод, кроме старых Минина и Мелика, были и молодые Владимир Дан Григорий Владимирович Холопищев, Иван Лихарь, Дмитрий Всеволыш. И воеводы, и бояре одобрили ответ. После этого Василий поднялся. «Я боюсь одного, если Тимур победит и дойдет до сарая, он может повернуть и на нас. Поэтому подсчитаем, сколько войск можем выставить мы». Подсчет показал больше ста тысяч. «Мало», — сказал Василий. «Надо еще столько же». послать гонцов во все концы. Ты, Иван, — он повернулся к Кошкину, — готовь казну. войск, считай, будет где-то двести тысяч. Их кормить надо. — Ладно, — ответил тот. — Да, — что-то вспомнив, — проговорил князь. — Надо отправить письмо тестю, что я приглашаю его защищать Русь. Иван кивнул головой. Хан получил ответ, когда его войска были на марше, На этот раз он выбрал скрытую тропу войны, идя вдоль кавказских гор, как бы прячась в их тени. Прочитав ответ, визирь не знал, что делать, хан молчал. — Великий из великих. — Что мне ответить князю? — промолвил визирь. — Ничего, брось послание в костер. Он хорошо понял хитроумного великого князя, а детей все же к нему послал. Тимур, задолго до этого предупрежденный, ждал Тахтамыша с войсками, не знал только, откуда хан появится, с севера или с запада, и все же узнал благодаря разосланным разведчикам и поспешил ему навстречу. Хан, увидев высокий холм, погнал на него коня, чтобы с высоты обозреть свои войска. Взобравшись на холм, хан оглянулся назад. Да, такого огромного войска у него еще не было, оно змеиным телом извивалось... над горной дороге. Если голова подползала к холму, то хвост таял где-то в далекой предгорной синеве. Это не могло не радовать хана. У него появилась тешущая душу мысль, невидимый он подойдет к Самарканду. Неожиданность — залог победы. Он уже видел, как едет по улицам покоренного им Самарканда и как оставшиеся в живых жители, низко наклонившись, приветствовали его, как по... «Хан!» — послышался чей-то испуганный голос. Гнев обуял хана. Кто посмел прервать его мысли? «Гляди!» — показал воин плетью вперед. Когда он повернулся, то вмиг забыл о своем гневе. Там, от высокого берега Терека до горизонта, стояли готовые к бою войска Тимура. Хан понял сразу — не начиная битвы, что она проиграна. И он виновник этого. Почему доверился нелепой мысли, что идет в тайне и не выслал разведку? Сейчас, пока его войска разворачивались, так и получилось. Тимур только улыбнулся в предчувствии победы и поднял руку. Это был знак к атаке. Его конница, развернувшись полумесяцем, с фланга обрушилась на опешившее татарское воинство — Несмотря на героическое сопротивление, тысячи их полегли, погибли в мутных водах Терека. Если передние схватились в смертельной схватке, то хвост, ничего об этом не ведая, двигался спокойным походным маршем. Сколько раз хан лично воодушевлял воинов, но все было напрасно. Отступающие войска, напоровшись на свой хвост, многих помяли. Хан только чудом спасся. Глаза его полные слез — Видели, как идет жестокое уничтожение его войск. Тахтамыш надеялся, что, разбив его на берегах Терека, Тимур не последует за ним, но он жестоко ошибся. Тимур взял курс на Сарайберке. Тахтамыш хотел бежать на север, в Московию, но вспомнил, что путь туда ему преграждал Едигей со своим нетронутым войском. Оставалась одна дорога — на запад. Витовт хорошо принял хана с его еще значительным войском и большой казной, которую хану удалось сохранить. Тимур увидел сарай на рассвете, когда он с группой воинов поскакал вперед посмотреть на войска тамыша. Проскакав беспрепятственно несколько верст, он вдруг увидел в лучах восходящего солнца необычную картину. Туман, покрывавший землю белой непроницаемой пеленой, не смог спрятать золотистый купол мечети Алтын-Таш, царивший над крышами медресе, мавзолеев. Легкий ветерок шевелил белую пелену, и казалось, что все эти здания как бы плыли, кто-то за спиной Тимура произнес. «Сердце Алтын урды Сарайберке. Тимур повернулся к одному из военачальников и рукоятью показал на город. Тот приложил руку к сердцу и, махнув конвою, понесся вперед. Не встретив сопротивления, он осторожно въехал в город по одной из его широких улиц. Доехав до Алтынташа, спрыгнул на землю и направился во дворец. Он был пуст. Ему стало ясно, что город Тахтамыш оставил, не думая его защищать. Вернувшись, доложил обо всем Тимуру, и все двинулись вперед. Скоро пелена тумана спала, и завоеватель увидел город по красоте, с которым мало что могло сравниться. У Тимура даже мелькнула мысль — может, перенести сюда столицу? Но, узнав, что за ним на тысячи верст раскинулись безжизненные степи, передумал. Все же Самарканд мало чем уступает этому городу по красоте — зато выигрывает от того, что расположен в центре его земли. Судьба Сарайберке была решена, Тимур отдал город на разграбление воинам, а когда тот был обобран до нитки, победитель велел стереть его с лица земли. Свершилась затаенная мечта Руси, ибо это был удар прямо в сердце Орды. После этого долго не живут. Пока Тимур был занят уничтожением Сарайберке, московские войска вновь двинулись по Коломенской дороге, как это было 15 лет тому назад перед Куликовской битвой. Жаль, что не стало преподобного Сергия, который так верно предсказал победу Димитрию. А не стало преподобного три года назад. Василий хорошо это помнил. Вечером к нему неожиданно нагрянул митрополит Киприан. По его лицу было видно... что он чем-то крайне встревожен. И эта тревога передалась Василию. «Владыка, что случилось без приветствия и поклона?» спросил князь. «Плохо преподобному Сергию бросил митрополит. Я сейчас же направляюсь к нему. Я с тобой, владыка, скажу только Юрию, как-никак он его крестник». Подъезжая к монастырю, они обратили внимание, что кругом толпился народ. «И откуда их здесь столько собралось?» удивился рядом сидевший митрополит. Быть бедя, народ ее чует. Если это случится, большое горе поразит наш народ, — проговорил Василий. Сергий лежал в своей келье. Когда они подошли к нему, то еле расслышали его дыхание. Игумен каким-то чутьем почувствовал посторонних лиц и с трудом повернулся. Василий увидел его исхудалое восковое лицо. Сергий вытащил руку из-под кожуха, которым был накрыт, Показались тонкие пальцы. Вероятно, он хотел их перекрестить и что-то сказать, но на это у него не хватило сил. Через два дня его не стало. Горе вновь охватило Русь. Народ пребывал, как весеннее половодье. Василия удивляло, как люди могли об этом узнать. Были пришедшие не только из Москвы, но и из Рязани, Твери, Мурома и многих других городов и сел. Скорбела вся Русь. Люди шли по этой дороге, а в груди каждого бушевала накопленная за века месть. У них было за что биться. А сейчас Василий в который раз смотрел на сосредоточенные серьезные лица воинов. Он не заметил на них чувства страха, но каждый из них испытывал, как и он, чувство неизвестности. Было ясно только одно. Они идут биться с завоевателем, трижды побеждавшим ордынское войско, за свою веру, за свою землю, за свой народ, который им верил и вручил свою судьбу. Об этом говорил им Василий, когда они отправлялись в поход, и князя радовало, что их глаза светились решимостью биться до конца. Войско, как некогда, его отец Василий остановил под Коломной, а сам с воеводами поехал выбирать место встречи с завоевателем. Они остановились на высоком берегу Оки, прошли от Лопасни до Перевицка. Там, где Ока была удобна для переправы, по решению князя рубили лес, застряли его, и, наклонив острием к реке, закапывали в землю. Пройти этот чистокол конницы невозможно. Князю было ясно, что Тимур пошлет людей вырубать проходы, и он направил отряды лучников. Притащил с собой и новое чудо — пушки, которые расставил на ближайших холмах так, что с того берега их было не достать, а они могли нанести огромный урон. Сделал кое-где и глубокие рвы — насыпал земляные валы, ну, и иноземец, пробуй, и стали его ждать. Приехал благословить их и митрополит, сказав, что они здесь совершают подвиг под стать Куликовской битве. Завоеватель хочет прийти на смену поверженной Орде, не дав вступить ему на русскую землю, вы спасете народ от нового рабства, а себя покроете неувядаемой славой. И закончил словами, некогда сказанными преподобным, Чтоб Еси господине таки пошел, а поможет те Бог и Пресвятая Богородица.